Глава десятая. А лошади, тройка соврасых, были уже на местах. Одну Машку продали цыганам за 18 рублей, другого Пёстрова променяли мужику за 40 верст, красавчика загнали и зарезали. Продали шкуру за 3 рубля. Всему делу этому был руководчиком Иван Миронов. Он служил у Петра Николаевича и знал порядки Петра Николаевича и решил вернуть свои денежки. И устроил дело. После своего несчастья с фальшивым купоном Иван Миронов долго пил и пропил бы все, если бы жена не спрятала от него хомуты, одежу и все, что можно было пропить. Во время пьянства своего Иван Миронов, не переставая, думал не только о своем обидчике, но и о всех господах и господишках, которые только тем и живут, что обирают нашего брата. Пил один раз Иван Миронов с мужиками из Подподольска, И мужики, дорогой, Пьяные рассказывали ему, как они свели лошадей у мужика. Иван Миронов стал ругать конокрадов за то, что они обидели мужика. «Грех это, — говорил он, — у мужика лошадка все равно брат, а ты его обездолишь. Колю уводить, так у господ. Эти собаки того стоят». Дальше больше. Разговорились, и подольские мужики сказали, что у господ свести лошадей хитро. «Надо знать ходы, а без своего человека нельзя». Тогда Иван Миронов вспомнил про Свинтицкого, у которого он жил в работниках, вспомнил, что Свинтицкий не додал при расчете полтора рубля за сломанный шкворень, вспомнил и про соврасеньких лошадок, на которых он работал. Иван Миронов сходил к Свинтицкому как будто наниматься, а только за тем, чтобы высмотреть и узнать все. И узнав все, что караульчика нет, что лошади в денниках, в конюшне, подвел воров и сделал свое дело. Поделив с подольскими мужиками выручку, Иван Миронов с пятью рублями приехал домой. Дома делать нечего было, лошади не было. И с той поры Иван Миронов стал водиться с конокрадами и цыганами.